Глава вторая. Эпиграф. Ах, как бы хотелось ничего не зачуркивая снова пожить. Но рок сулил иное. В свою жизнь до нашего с ним знакомства он называл насмешливо антинатальный период, долгий, почти полувека длившийся период. Мне о нём рассказывали, разумеется, но пистората этой биографии, смена профессий, смена увлечений, театр, музыка, литература, ведение, лингвистика, помноженное на пестроту событий, происходивших в стране, где меня не было, жизнь, которой я представляла себе книжной и смутной, мелькание имен, любимых наставников и друзей, все это оседало в моей голове разрозненными кусочками. Выискивался кусочек с изображением Венецианской площади, Голубя, Собор, Святого Марка. Ага, до революции ездил с родителями в Италию. год, не знаю, дошкольником, школьником, не помню. Выскакивает изображение классной комнаты, окна, доска, парты, хор мальчиков встречает учителя французского языка песни. В песне неприличные слова, учитель в ужасе. Это куда поместить? Гимназия Залесской, гимназия Флёрова. Начал учиться в одной, затем она закрылась, перешёл в другую, кончил когда-то Флёровскую, это помню. Покровская, Кинишма, Абжериха С Покровским ясно, о нём слышала часто, это маленькое имение любимого деда отца матери, АА Гловачёва, врача по профессии. Семья каждое лето проводила в Покровском. А затем там была какая-то колония молодёжи. С этим не всё ясно, многое забыла. обшрих, причём этот кусочек висит в воздухе, я не знаю, куда его приткнуть. Вот собор в Кинешме я вижу хорошо, его мне показывали во время наших проходных путешествий. Там был Протерием, другой дед, отец профессора химии Реформатского. Куда поместить Кинешму? Ясно, в самый дальний угол картинки. Кинешма это дорождение. АА родился в Москве, в советском переулке близ Осташенки. Родился в Москве и умереть мечтал в Москве. Часто это повторял, исполнилось. Все пестроты жизни, увлечений, профессий Москва, Арбат, по которому я хожу всю жизнь. И мальчиком в школу, и студентом университета, и учеником театрального училища. Это когда же? Одновременно что ли с университетом? Из мелькавших в рассказах фамилий учился у Брика, Габричевского и Капсона, Форгера. А лиш фамилию Форгера знаю, куда поместить. Период обучения в театральной школе остальные не знаю. Университет Нет, не университет. Записки, извлечённые из тумбы письменного стола, многое прояснили. В самом начале 20-го года в Красноармейской шинели, гимнастёрке и обмотках в тайне от родных и друзей вышел на пробу в бывший театр Зон на приём в театральную школу РСФСР номер 1. Плохо прочитал стихи Лермонтова, хорошо басни Крылова, и всех насмешили чудом предложенным для импровизации. В школу приняли. Поэчку там читал Брик, Античный театр Габричевский, русский язык Екапсон. По театральной практике три группы: Бибутова, Зонов и Форригер. Был в группе Форригера. А с осени двадцатого года возобновил университет. В дальнейшем я ограничивался домашними шарадами и режиссировал постановкой детской оперы Модеста Рабера в бывшей гимназии Ретмана, где преподавала моя мать. В те годы участвовал в дивертисменте, придуманном Марковом, пародии на постановку последнего акта «Дяди Ваня» в театрах «Мхат», «Мейрхольда», «Камерном», «Балете» и «Оперетке». Чувствовалось приближение эпохи Турандот, которая у Вахтангова родилась из домашних шуток и шарат. Часто я слышала от него, какие там носильщики, сам отнесу, хвастливо. Я же бывший грузчик. Куда в какие годы приткнуть эту картинку с грузчиком? А вот куда». В 18 году поступил в университет и одновременно на госслужбу. Для нашего круга несколько необычно грузчиком на книжный склад коммунизм при ЦК РКПБ. Это надо было ради карточки на хлеб первой категории. А парень я был сильный. Смешно, что дворники в переулке имели лишь вторую категорию. И когда надо было за чем-то выбирать комитет бедноты, то взоры обратились ко мне, единственного, кто имел первую категорию. Позже меня назначили заместителем заведующего агитотделом. Одновременно избрали в Местком и сделали председателем, а мне всего 18 стукнуло. Да и отдела с Месткомом и было новое. Шёл я в Местком от низов, от грузчиков, упаковщиков и мелких служащих. Я был арьяном, председателем Месткома. Ездил с санками в Кремль, в Чудов монастырь, за каниной привозил её вечером на склад. Москва, по которой он ходил всю жизнь, мальчиком с мамой за руку, школьником, студентом, грушником, а со мной ходил по Москве уже пятидесятилетним. Был он росту среднего, широкоплеч, широкогруд, высоколоп и лыс. Рыжевато-русые волосы половинцо мылысине, до смерти не поседели, сидела лишь борода. Щёки брил борода не длинная, и её форма была однажды одобрена любимым наставником Ушаковым и уважаемым учёным Щербой, и не менялась с тех пор никогда. Усечённый перевёрнутый треугольник, основание почти слито с усами, а верх закрывает шею. Сколько московских холисов и переулков было нами исхожено в первой половине 50-х годов. Когда мы ещё поселились под одной крышей, в период моего бездоместья, снимаемых углов, снимаемых комнат, Я слушала его тогда, развесив уши, а людей такой широкой разносторонней образованности мне не приходилось встречать никогда. Позже я этим пользовалась совершенно без застенчива. В соседней комнате сидел живой справочник. Если работаешь, в чём-то сомневаешься, чего-то не знаешь, выйди, спроси. Справки любые: история, литература, театр, музыка и разумеется, ответ на вопрос, а правильно ли так по-русски сказать. Вот интересно, кем бы я была без него, без его неустанной помощи в моей работе, без его подсказок, советов, критики. Хвалил сдержанно, ничего получилось, бойко и перо, бойко, ругал резко. Карандашные заметки на полях моей рукописи: "И не стыдно так плохо писать. Сколько раз говорино: показывать надо, показывать, а не рассказывать". А были и такие краткие надписи, ну, ерунда. Он, впрочем, не ерунда писал, он предпочитал выражения более энергичные. Я сердилась, спорила, но задумывалась, а потом переписывала, переделывала. И так выскакивала, спрашивала, оторвала от работы, отвечал терпеливо, изредка взрывался. «Возьми словарь, учись, наконец, пользоваться словарями». Но училась. Теперь, когда его нет. Его огорчало, что я так далека от его интересов, не разбираюсь в его науке. Иногда на мой вопрос восклицал, ведь это же есть в моем видении. Забыла? Господи, зачем я тебя учил? А иногда и так. Поразительное невежество. В начале 50-х годов подарил мне тоненькую книжку свой первый печатный труд, опыт анализа новеллистической композиции. Разбиралась новелла Мапасана «Петух запел». Книжка была издана московским кружком «Опояс» в июне 22-го года, когда ее автору еще 22-х лет не исполнилось. Тогда же я попыталась её читать. Увязла в первых же страницах и слов мне непонятных, а главное какие-то математические формулы. Продраться сквозь это не смогла, бросила. Где теперь эта книжка с его мне сделанной надписью? Не знаю. В доме есть другие экземпляры из его архива, а где мой? Не помню. Но застряло в памяти имя Михаила Александровича Петровского. По-видимому, он сначала встретившийся именно в этой книжке ему благодарность в предисловии, а затем много ждоупоминаемое в устных рассказах. Его называли учителем, иногда по имени-отчеству, иногда просто Миша Петровский, но неизменно с уважением, восхищением. Чему ж он учил и когда? Кусочек этот висел в воздухе. куда его поставить, понятия не имела. О том, что имя Петровского связано с книжкой об патоанализе, забыла и бы книжку не открывала. Лет 30, и лишь записки, извлечённые из тумбы письменного стола, помогли это выяснить. Очевидно от моих друзей, Галецкого, Михальчи, я узнала о том, что в университете есть человек, который болеет тем же, чем я. Морфология навела А тут ещё вышел номер журнала Начало со статьёй Композиция новелла у Мапасана, МА, где было уже многое нащупано. Это был незабываемый семинарий по Вапасану, скорее по морфологии его новелл. В уютном маленьком зельчке в Шереметьевском переулке, с его плюшевыми красными диванчиками и, кстати, с доской, ну ведь любили формулы и схемы, а без доски этого нельзя. Сидел в шубе с бобровым воротником Михаил Александрович, а мы вокруг Кто-нибудь докладывал о доски с мелом в руках и с убеждённостью во взоре. МА натолкнул меня на петух сопел. Я сделал анализы и вывел формулу. Было это в феврале-марте 22 -го года. С 24-го мы стали встречаться с МА либо в ГАХНе, где он был руководителем секции теоретической поэтики, а я внештатным научным сотрудником, либо в домашней обстановке, в Шереметьевском переулке, где были и шахматы, и рояль, и водочка, и наконец сам МА. Я очень любил бывать в этом доме, где у нас музыка, семиотика, мировая культура и водочка не мешали друг другу, а шахматы помогали. Дальше идут гурькие строки о том, как Гахан, Государственная академия художественных наук, лопнул под мощным натиском тогдашнего пролета культа. И в то же время был закрыт журнал Шахматы, чудесный журнал. И мне ничтожному дителю официальной науки того времени, то есть старшему научному сотруднику Научно-исследовательского института Огиза, удалось помочь МА и редактору журнала Шахматы Грекову устроиться на должность техредов в БСЭ. Итак, крупнейший теоретик литературоведения Петровский и первоклассный шахматный писатель Греков превратились в тех вредов. Разве это уважение к культуре? Разве этому учил Ленин? Итак, роль Петровского в жизни АА прояснилась, стало понятно, куда этот кусочек девать: соединить с книжкой опыт анализа, вложить всё в те же 20-е годы. По от анализу новолистической композиции. Очень маленькая книжка размером чуть побольше современных карманных изданий и очень тоненькая, всего 20 страниц. Бумага скверная, типа газетного срыва. Переплёт, конечно, мяккий, эта незаменимая брошюрка для детей в трудных лет. Первый и единственный выпуск московского кружка Пояс. Тираж 1000 экземпляров. Я ни разу слышала слово опаяз из Уст АА. В значении слова не вдумывалась, как эти буквы расшифровываются, не интересовалась, а расшифровывается они так общество изучения поэтического языка. Что касается незаметной брошюрки, я её, конечно, потеряла. Могла ли я тогда предположить, что эта маленькая книжка окажется такой весомой? Ровно через полвека после её издания, а именно в 1972 году, она вновь увидела свет в чужой стране, на чужом языке. Гуманитарный факультет Кентерберри университета в Кентербери один из своих сборников посвятил русскому формализму. Там статьи Шкловского и Капсона, и Хенбаума, и других учёных, и среди них обт анализа. Кто-то сообщил об этом АА Он был взволнован. Я звонила моей сестре, жившей тогда в Лондоне. Сестра сборник достала, прислала. Этот сборник, обложка белая, глянцевитая, бумага хорошая. Некоторое время не покидал письменного стола АА. Я вижу его фигуру, склонённую над раскрытой, полученной из Англии книгой, читает, перечитывает, никак не может с ней расстаться. В самом деле, как должно быть приятно человеку-старому узнать, что его юношеская работа через полвека кому-то зачем-то понадобилась. Кому и зачем, я, разумеется, не понимала. Читать сборник мне и в голову не пришло. А была в нем статья, предпосланная о работе Реформацкого, где говорилось, в частности, и вот что – Авторам этой работы ясно сформулировано требование, предъявляемое русскими учеными к композиционному анализу, состоявшее в том, что точное описание литературного произведения предпочтительнее свободных и притянутых за уши толкований. И еще в этом сборнике было сказано, что работы молодых русских ученых пересекли национальные барьеры и внесли крупный вклад в эстетический кодекс Западной Европы и Америки. Всё это я могла прочитать ещё тогда, в начале 70-х годов. Но у меня не возникло этой потребности. И было в моём отношении к радости АА нечто снисходительное, типа дружеского похлопывания по плечу: ты рад, и я за тебя рада, а вот и хорошо. Ну, о чём думал, что вспоминал АА, склонившись над английским сборником, через полвека опубликовавшим его труд? Москва начала 20-х годов. Уютный залчик в Шереметьевском переулке. Холод. Михаил Александрович Петровский, руководитель семинара, кутается в шубу. Кое-как, к това что гораст, утеплили семь молодых энтузиастов, чертивших на доске схемы и выводящих формулы. Постукиванием мела о доску и взрыдк голос Петровского, делавшего замечание: "Морфология новелы, а значит, систематическое описание её структуры, формы и строения это выдержаться". Никаких домыслов, никаких выходов за пределы изучаемого объекта, чертовски увлекательно. И холод, и голод, и золотные штаны – все ни по чем. Это скоро кончилось, семинар Петровского распался, и некому было издавать труды молодых энтузиастов. В кабинете старого Реформатского, вспоминавшего те баснословные года, На полках шкафа хранились так никогда и не опубликованные работы, анализ игрока Достоевского и структура сюжета у Льва Толстого. А Реформатскому не дано было узнать, что его юношеская работа, все тот же опыт анализа, вторично увидит свет на родном языке в родной стране. В 1983 году издательство «Радуга» выпустило сборник «Семиотика». Я узнала из этого сборника, что Рефар Маски в своем этюде рассматривает композицию художественного произведения как некое динамически целое, развертывающееся по законам языка. И еще там сказано, что из определения мотива, сформулированного реформатским, видно теперь, но, наверное, не тогда, что это нечто чрезвычайно близкое к понятиям пропорциональной функции и мотива в смысле пропа, которым было суждено сыграть столь важную роль для асимеотики в дальнейшем. Пусть я не понимаю, что такое пропорциональная функция, а также мотив в смысле Проппа, не моего, мать это дело, но основное, думаю, я схватила, то, что зародилось в холодной голодной Москве начала 20-х годов, эти схемы и формулы, казавшиеся каким-то современникам смешными и ненужными, и от чего-то более насущного уводившими, эти ростки не погибли. Не только не погибли, но послужили истоками развития семиотики. И вот что я еще прочитаю в этом сборнике. Идеи русской формальной школы не были забыты. Сначала они были усвоены и распространены в Европе пражским лингвистическим кружком, затем, начиная примерно с 1940 -го года, благодаря личному влиянию и преподавательской деятельности Романа Якобсона, их восприняли в США. Тем не менее, Якобсон, хотя учение его ни в каком смысле не может быть названо формалистическим, не терял из виду ни исторической роли русской школы, ни её подлинного значения. Перечисляя предшественников структурализма, он всегда отводит этой школе почётное место. Если бы реформатский был шеф и прочитал эти строки, ничего для себя нового он в них не нашёл бы. Прекрасно знал, чем занимается Якобсон, за деятельностью его следил Переехавший в Прагу в начале 20-х годов Роман Якобсон привёз с собой дух московского лингвистического кружка. Вместе с Вильлем Маттезиусом Якобсон основывает пражский кружок. Находившиеся в Праге учёные, русские учёные Трубецкой, Корцевский и другие обогатили кружок идеями, благодаря которым он превратился в крупнейшую лингвистическую школу мира. В связи с этой школой реформатский не терял. До сегодняшня на его книжных полках, мною не тронутых, стоят труды этой школы. И в посылал профессор Йозеф Вахик. Стоит и сборник статей Капсона, и его книги, и в посылал сам Роман Осипович. Начиная с 58 и до 1982, -го, последнего года его жизни, и Капсон несколько раз приезжал в Москву. Он был на 3 года старше АА и на 4 года его пережил. Они были на «ты», выпивали, шутили, вспоминали. А что знала о Якобсоне я? Ну, профессор одного из американских университетов. Сто лет тому назад тоже был членом этого самого Апояза и чему-то тогда учил АА. Вот они и радуются, встречаясь, друзья молодости. Не странно ли, что лишь сейчас открываю для себя то, что известно сегодня, если не каждому, то многим любознательным студентам филологических факультетов? Идеи русских учёных, лингвистов и литературведов пересекли национальные барьеры, это знают сегодня многие, а я не знала. В мои студенческие годы этого не проходили. Что меня оправдать не может, ведь рядом с Реформатским одним из этих учёных я провела без малого 30 лет. Иногда на какой-то мой вопрос А.А. восклицал. «А ты возьми и прочитай мою структуру сюжета, там всё это есть». о существовании никогда не опубликованных работ структура сюжета у Льва Толстого и анализ игрока Достоевского мне было известно. Я даже знала, где они лежат. Брала, пыталась читать. Бумага сквернейшие края оборваны, кое-где подклеена. Почерк не всегда разборчив, текст трудный, продраться сквозь всё это, а, собственно, ради чего? Ответы на возникшие у меня два-три простеньких вопроса и без того найду. Цифа возвращала папку на место. А а мог бы спросить меня. Ну, прочитала? Не спрашивал. Знал, что не прочитала. Не любознательно, не способных к научному мышлению, так характеризует он меня в своём дневнике. В устных беседах иногда попрекал меня бизнес-установкой. Э этими словами он называл мою прагматичность. Время деньги. Нет, время дороже денег. Беречь его, тратить лишь на то, что пригодится для дела. хип-хоп в городе. Не навесывайте мне ничего лишнего. К чему загружать свою голову тем, что мне не нужно? Расширять свой кругозор, так вообще, постигать ради постижения это роскошь, я слишком занята, чтобы себе это позволить. А вот теперь, когда я пишу о Реформатском, мне казалось, нужно вникнуть в то, чем он занимался в своей молодости. Это я и попыталась сделать с таким опозданием. Однажды Весьма год назад по докончиная, когда он вечером за ужином на кухне предавался устным мемуарам, а я их слушала из вежливости, слушала невнимательно, он, заметив мой отсутствующий взгляд, сказал: "Ладно, иди, если тебе так некогда". И добавил в спину мне, уже радостно вставшей, уже уходившей: "А вот умруй, и ты поймёшь, что я был дымов". Какой он Дымов? Разве его можно вообразить в роли Дымова, кроткой и бессловесно исполняющего прихоти легкомысленной Ольги Ивановны, в роли Дымова, предлагающего закусить ее гостям, людям, для него чуждым и непонятным? «Мой милый метр дотель», — восклицала Ольга Ивановна. «Реформаски с его нелегким нравом и Дымов, все сносивший, все терпевший. А я, похожа на эту бездельницу, попрыгунью, ведь ничего же общего». «Да, ничего общего». И всё же, и всё же. Вслух свои обиды высказывала редко Таиль. Если и высказывал, то не сразу. Приходит отцуск с его новой статьёй, спрашиваю из вежливости: "Ну, а я тут что-нибудь пойму?" "Думаю, поймёшь. Тогда непременно прочитаю вечерком, когда будет время". А вечерок наступал, а время освобождалось, я читала Но только не оттиск, об оттиске забывала. На следующий день ко мне обращались только по имени-отчеству и на «вы». На вопрос «не пора ли обедать?» отвечали. «Как прикажете?» Обед проходил в молчании. Такое могло длиться несколько дней. Я томилась, приставала, чем я виновата, что я такого сделала? В ответ слышала «ничего-с». И лишь спустя какое-то время выяснялось дело в оттиске, который я забыла прочесть. И в тот вечер забыла и потом не вспомнила, потому что мне наплевать на его труды. Да не наплевать, я просто не понимаю в ответ молчание. О, разумеется, не на то, что я чего-то не понимаю, он обижался. Ему были известны мои границы. Он знал, что я ему не в рост, знал, что поделиться со мной он может не всем, что его интересует, тревожит, беспокоит. оскорбляло его мое легкомысленное невнимание. Все годы нашей совместной жизни я опеклась о его удобствах, о комфорте, как он презрительно это слово произносил, а к духовным его потребностям внимательно была далеко не всегда. И вот что я прочту в его записках много лет спустя. «Энн и очень добрый и заботливый человек, но то, что мучает меня, ей чуждо и непонятно».